Глава тридцать Карма. Толчок. Мия застонала, не осмеливаясь открыть глаза. В голове з в е н е л о ребра болели. За каждый вдох приходилось бороться. Она понятия не имела, как долго так пролежала. Минуты, часы. Девушка ощущала солнце над собой, горящие за веками. И знала, что ее ждет, если распахнет глаза. Неудача. Фургон развалился, верблюды убиты. Тихая гора находилась в перемене пути на восток. Но в нынешнем состоянии повезет, если она сможет преодолеть его хотя бы за две перемены. Это если в процессе ее не сожрут кракены или пыльные призраки. Добраться отсюда до последней надежды пешком было невозможно. И все ж... Толчок. Что-то мягкое, влажное и усатое. Размазывает по ее губам что-то густое и теплое. Крошечная часть ее мозга громко вопила, что это что-то довольно большое и, очевидно, вполне живое, и теперь нюхает ее, скорее всего, в прелюдии перед тем, как съесть. Глаза девушки распахнулись, и за ними ждала боль. Она зашипела, прищуренно глядя на широкие ноздри, вновь толкающие ее и размазывающие по губам «О, радость-то какая! Сопли!» Огромный розовый язык облизнул крупные желтые зубы. И тогда Мия полностью очнулась, отползая назад в облаке красной пыли. И вдруг окончательно поняла, что пыталась ее сожрать. Это оказался конь, черный, блестящий и высокий. Конь, ч е м у удаляющемуся заду она так радовалась много месяцев назад, если говорить откровенно. Тем не менее, м е я не сдержала улыбку. С трудом поднявшись на ноги и покачнувшись в его сторону, она провела рукой по боку жеребца, который издал звук, подозрительно напоминающий смех. Затем обвела его шею руками и поцеловала в морду. «Ну, здравствуй, ублюдок!»